Глава тридцать седьмая Походная колонна роты растянулась почти на двести метров, и поручик Петка Богомилов уже несколько раз отправлял Фельдфебеля подогнать отстающих, хотя все и так почти бежали. Надо было спешить. Обер-лейтенант Крайгель, представитель союзной Австро-Венгрии, примчавшись на взмыленной лошади, посмел даже повысить голос на командира батальона капитана, Тодорово требует немедленно перекинуть все резервы на участок побережья, где высадился русский десант. С его слов, первую линию обороны им пришлось оставить почти без единого выстрела. Правда, почему это случилось, он объяснить так и не смог. Но удар хотя бы двух сотен солдат во фланг продолжающих атаковать русским, по мнению австрийца, мог бы исправить ситуацию. В конце концов, капитан уступил нажиму и, вызвав Богомилова, приказал его роте перейти в подчинение обер-лейтенанта и немедленно выдвинуться на север. Но вместе с тем, многозначительно глядя на поручика, посоветовала ему не забывать недавний ужин. И сейчас поручик думал, как выйти из затруднительного положения. Разговоры о том, что они воюют не с теми и не против тех, Уже перекинулись из солдатских землянок в офицерские блиндажи, и несколько дней назад офицеры батальона сошлись во мнении, что воссоединить все болгарские земли, конечно, дело священное, но не такой ценой, когда болгарские солдаты считаются пушечным мясом и людьми второго сорта у германских и австрийских союзников, готовых с превеликим удовольствием проливает чужую кровь вместо своей. Капитан Тодоров, узнав об этом диспуте, на следующее утро собрал весь офицерский состав и напомнил, что от исполнения присяги их никто не освобождал. Но вместе с тем нужно помнить, что они болгары и воюют за болгарскую землю. Последнюю его фразу, впрочем, можно было объяснить и тем, как союзники, уподобившись самым настоящим бандитам, грабят страну, вывозя абсолютно все ценное. Паручик, прикажите двигаться быстрее. Крейгель подскакал к голове колоны. Ваши унтер-офицеры зря носят свои погоны, если они могут заставить своих подчиненных делать то, что нужно, и вы не предпринимаете никаких мер. «Мне самому подгонять плетью отстающих? Прикажите перейти на бег!» Богомилов, вспылив, собрался напомнить истерящему наглецу о том, что болгарской ротой командует болгарский поручик, и что солдаты будут двигаться так, как считает нужным он, а не австрийский обер-лейтенант. «Потому что измотанные бегом они станут легкой добычей при встрече с противником». Оно от спора, в котором он в конце концов был бы вынужден уступить, поручик спас прибежавший солдат из головного дозора. Господин поручик, там записка. Лучше посмотреть сами. К очень большому неудовольствию австрийца Богомилов приказал объявить привал и направился вперед. На возвысении посреди дороги был воткнут штыком в землю монолихер, к ремню которого привязан листок бумаги с надписью. Ни ама под напред. Примечание. Нет дороги впереди. Болгарская. Конец. Примечание. Предупреждение было очень недвусмысленным, но поручик все же раскомандовал продолжить движение. И солдаты двинулись было вперед, но не так далеко от них из кустов, охватывавших дорогу с двух сторон, сипанула пулеметная очередь. взбившие фонтенчики земли метрах в десяти от идущих. Головной дозор тоже распластавался на земле, щелкая затворами и безуспешно выискивая цель. Выждав несколько секунд, паручий, купавший вместе с подчиненными, медленно поднялся, окидывая взглядом густой кустарник. Сзади послышался топот, к офицеру подбежал десяток солдат, возглавляемый унтером. Затем появился и Крейгель. Что тут у вас еще? Я подам рапорт своему командованию, в котором ваши действия будут расцениваться как трусость и саботаж. А господин поручик, смотрите! Unteroffizier показывал рукой на дорогу, на которой появились отдельные с белым флагом. Знаков различия было не рассмотреть, но Багамилов уже все понял и не удивился, когда увидел подошедших подпоручик и преподник русской армии. У первого невысокого светловолосого крепыша лет тридцати пяти на груди сверкали солдатский и офицерский георги и несколько медалей. Рассматривая бронзовые шифры на погонах, поручик напрягся, стараясь внешне себя не выдать. Если против них брошены эти, то задача, поставленная командиром батальона, вряд ли будет выполнена. В чернявом худом прапорщике Богомилов интуитивно определил своего земляка. «Подпоручик Остапец, прапорщик Стоянов, поручик Богомилов, что это значит?» Командир Роты кивнул на белый флаг. «Сдаваться в плен вы явно не собираетесь». Прапорщик, явно взятый в качестве переводчика, в полголоса что-то сказал подпоручику, который вдруг весело улыбнулся. «Нет?» И вам пока не предлагаем, оно дальше ваша рот не пойдет. Крепыш говорил короткими фразами, чтобы удобнее было переводить. У меня приказ, и я обязан его выполнить. Паручик пытался сохранить лицо. Мы не пролили ни капли болгарской крови, и воюем не с вами, а с ними. Русский парламентёр кивнул на Крейгеля. Будто в подтверждении этих слов донесся приглушенный расстоянием грохот разрывов. Паручик, отберите у них оружие, потом скажем, что они встали в плен. Выкиньте куда-нибудь эту тряпку и командуйте атакой. Остальных бандитов можно штыками выгнать из этих чёртовых кустов. Австриец, если и не знал языка, то наверняка догадался о происходящем, но серьезности ситуации не понимал. Благополучно забыв об очереди, остановивший движение, так же как и о том, что пулемет мог быть и не один, обер-лейтенант выхватил свой пистолет, попытавшись направить его на русского подпоручика, но в кустах щелкнул выстрел, тело Крейгеля дернулось и рухнуло на дорогу. Под ним тоже начало расползаться кровавые пятна. Не стреляй, примечание, и не Стрелять болгарское. Конец примечания. Богомелов сообразил раньше всех и громко выкрикнул команду. Про наречанский батальон обалтали всякое. Но даже если десятая часть того, что он слышал, была правдой, в лучшем случае четверть его солдат смогут остаться в живых. В лучшем случае. Господин поручик, возвращайтесь обратно. Мы не будем стрелять первыми, но у нас тоже есть приказ. Прапорщик перевел слова остапца. Русские офицеры, прощаясь, скинули руки к фуражкам и, повернувшись, неторопливо пошли обратно. Болгарский поручик смотрел им вслед и мучительно размышлял, какое из зол меньшее, атаковать русских из невыгодного положения, которые, заметив развертывание в цепь, скорее всего, сразу ответят огнем. или возвращаться, нарушив приказ. Фельдфебель, подойдя почти вплотную, негромко выговорил, пристально глядя на своего родного господин паручка. Так солдаты говорят, что австрияк этот вперед вырвался, а его из кустов ушлепнули дезертиры, к примеру. Богемилов отрицательно качнул головой. Даже если все его подчиненные в один голос будут утверждать подобное. Он сам не сможет нарушить слова офицера. Затем послышался конский топот вестовой, подлетел к стоящим, спрыгнул и вытянулся перед командиром роты, протягивая пакет. Господин поручик, приказ командира батальона: в бой не вступать, вернуться обратно, сложить оружие. И добавил чуть громче, чтобы слышали стоявшие рядом солдаты: из Бургаса передали. Приказ о сдаче.